Глава 4. Плод древа зла будет поражать своим великолепием, ведь он выращен, чтобы украсить стол Люцифера, как новое изысканное блюдо, и он, безусловно, превзойдет все остальные яства, они хоть и насыщают, но уже утратили прелесть новизны. Томас Декер Давным-давно, один бог знает, как давно это было, провалилось несколько уровней древних катакомб под Лондоном и образовался подземный грот. Во времена описываемых здесь событий этот грот представлял собой нечто вроде огромного зала, вымощенного камнями, уложенными еще римлянами в те дни, когда Лондиниум был военным аванпостом во враждебной дикой стране кельтов. Крышей гроту служили толстые балки, поддерживавшие камни мостовой на Бейнбридж-стрит. На стенах развешаны лампы, но эти коптилки, заправленные салом, дают ничтожно мало света, но зато неимоверно чадят. И в клубах зловонного дыма, поднимающегося от коптилок, зловеще мерцают красные отблески еле тлеющих огоньков. В сумеречной полутьме покачиваются гамаки, прикрепленные канатами к балкам на разных уровнях. И как пауки ползают какие-то оборванцы, устраиваясь поудобнее. Сверху постоянно струится тоненький ручеек, исчезая в черном водоеме справа от стены. На каменном полу стоит длинный стол, и жалкий седой карлик, поднявшись на цыпочки, расставляет на льняной скатерке серебро и чудесный фарфор. Он тихо ворчит, когда сверху падают обрывки сапожной кожи или когда обитатели гамаков прольют на стол несколько капель из карманной фляги. Вдоль стола в ряд расставлены стулья, и один большой высокий стул, предназначенный как будто бы для огромного ребенка, в конце ряда, но во главе стола стула не было. Вместо этого там имелось нечто вроде подвесного сиденья на высоте шести футов от пола, на которое карлик иногда пугливо поглядывал. И вот в зал вошли представители воровской аристократии и заняли свои места за столом. От их вызывающих элегантных костюмов в чадном полумраке подземелья становилось жутко. Некий Патриций, проходя мимо, дал карлику пинка и рассеянно сказал. Передай это кому-нибудь, кто может увидеть поверхность стола. Хватит накрывать, тащи еду и побольше. «Данги, вино не забудь, да поживее!» — крикнул карлику другой патрицей. Карлик, довольный, что можно покинуть зал хоть на несколько минут, поспешил прочь по туннелю. Лорды вынули из карманов глиняные трубки и трутницы, и в гроте заклубился опиумный табачный дым к радости аристократов верхних ярусов, которые в погоне за дымом стали раскачивать свои гамаки. А Вокруг стола уже толпилось воровская братья рангом пониже. Повсюду шныряли мальчишки в лохмотьях. Собравшиеся обменивались приветствиями, обсуждали текущие события. А в самом дальнем темном углу расположились те, кто находился на самой нижней ступеньке здешней иерархической лестницы. Те, что стояли поближе к столу, этих подчеркнуто игнорировали. Эти изгои сидели на корточках на каменных плитах. В темных углах, каждый в одиночестве, не обращая внимания на соседей. Они бормотали и жестикулировали скорее по привычке, нежели желания что-либо сообщить. Карлик снова появился еще больше сгорбленный, хромающий хромающей под тяжестью огромной сетки с бутылками. Он опустил ношу на пол и принялся открывать бутылки штопором. Каждый хлопок пробки эхом отзывался от стен грота. Карлик работал все быстрее и быстрее, эхо отвечало все чаще и громче. «Куда ты торопишься, Данги?» спросил воровской лорд. «Бросок перед встречей хозяина?» «Не тот курс, сэр», выдохнул старик Данги, вытащив последнюю пробку и вытирая капли пота. «Просто люблю, чтобы работа шла в хорошем темпе». Звук вынимаемых пробок теперь прекратился. У выхода туннеля показались руки в белых перчатках, потом появилась голова. Размалеванная маска хоребина ухмылялась, и даже надменные воровские лорды в смущении потупили взоры. «Опять опаздываешь, Данги?» — весело пропищал клон. «Все приготовления должны быть закончены к моему приходу». «Да-да, сэр», — сказал старый Данги, едва не роняя бутылку. «Просто просто сервировка стола требует постоянного внимания. Эх, старые мои кости». «Твои старые кости в один прекрасный день будут гладать уличные собаки», — закончил дискуссию Харыбин, искусно переступая на ходулях по каменному полу. Высокий колпак и пестрый наряд клоуна придавали всей сцене оттенок карнавала. «И да будет вам известно, что мои несколько более молодые кости тоже не в лучшей форме». Он захромал, покачиваясь прямо к подвесному сиденью. «Эй ты, подержи мои ходули», — приказал он. Данги поспешно перехватил ходули, а Харебин просовывал руки в ремни и вдевал ноги в нижние петли подвесного сиденья. Карлик прислонил ходули к стене. «А вот так-то лучше». Вздохнул Харебин, устраиваясь поудобнее. Он зевнул. А, ага, обед, похоже, запаздывает. Не хочешь ли ты спеть нам песенку, Данги?» Карлик встрепенулся. «Как вам будет угодно, сэр. Мой костюм и парик внизу, в моей келье. Принести?» «Сегодня вечером не до реквизита», — воскликнул клоун. «К чему это церемонии? Сегодня разрешаю тебе петь без костюма», — он посмотрел вверх. «Музыка?» Висевший в гамаках представители аристократии Вытащились привязанных к гамакам сумок разнообразные музыкальные инструменты. Чего тут только не было. Губные гармошки, флейты и даже одна или две скрипки. Поднялся дикий шум и гам. Если это какофония и не заслуживала названия музыки, то, по крайней мере, какой-то ритм присутствовал. Эхо обеспечило контрапункт, и сборище оборванцев самого разного возраста пустилось в пляс вокруг стола, притопывая и хлопая в ладоши. «Прекратить это безобразие», — произнес некто, только что вошедший в залу собраний. «Прекратить это безобразие», — произнес некто, только что вошедший в залу собраний. Мощный бас пришельца перекрыл все звуки ужасной какофонии. Музыка замолкла, пляски прекратились. Лысый старик огромного роста теперь молча стоял у входа, завернувшись в черный плащ. «Видимо, его тут знали». Старик вступил в зал странной подпрыгивающей походкой, словно он отталкивался от трамплина, а не от прочного каменного пола. а воскликнул Харыбин вроде бы радостно. Редко кому удавалось определить со всей определенностью, в каком настроении Харыбин. Он никогда не смывал клоунского грима, и размалёванная маска всегда смеялась. «Наш почетный гость! Хорошо, сегодня ваше почетное кресло не будет пустовать!» Вновь прибывший кивнул и направился к высокому креслу, возвышавшемуся на целый фут над столом. Он снял плащ и бросил его данги, который тут же выбежал из залы. Теперь, когда почетный гость скинул плащ, стало понятно, почему он так странно подпрыгивал. На подошвах башмаков были приделаны пружины, и он не мог даже спокойно стоять на месте, а все время раскачивался вверх-вниз. «Многоуважаемая публика!» — выкрикнул Харабин так, словно находился на цирковой арене. «Позвольте представить вам его превосходительство цыганского короля, доктора рамени Последовало несколько вялых восклицаний, хлопков и свистков. «Что привело вас в наше столь скромное общество, ваше величество?» Ромини не отвечал до тех пор, пока, усевшись в свое высокое кресло, не снял свои туфли на пружинах. «Несколько дел привели меня в ваше канализационное царство, уважаемый Харыбин, отвечал он. Во-первых, я принес партию монет, золотые савериной в 50-фунтовых мешках, там, в коридоре. Вероятно, еще теплые после отливки. Эта новость вызвала некоторое оживление у публики, шум аплодисментов стал более искренним. А также нечто новое из области сыска. Он взял стакан красного вина, протянутый ему сидевшим по соседству лордом. Так или иначе, но вы до сих пор не нашли человека, которого зовете Джо Пёсье Морда. Проклятый обортень опасная находка крикнул кто-то из публики и по залу прокатился гул одобрения. «Он не оборотень», — сказал доктор Рамини, не оборачиваясь. «Но я согласен с тем, что он опасен. Поэтому я назначил такое высокое вознаграждение и предложил вам всем доставить его ко мне лучше мертвым, чем живым. Во всяком случае, вознаграждение увеличилось теперь до 10 тысяч фунтов наличными, которые на одном из моих торговых кораблей могут быть доставлены в любую точку земного шара. Но теперь, однако, «Мне нужно, чтобы вы нашли другого человека, и этот человек должен быть схвачен живым и невредимым. Вознаграждение за поимку этого человека составит 20 тысяч фунтов, и вы получите к тому же жену. Такую, какую пожелаете. И она будет настолько страстной, насколько вам этого захочется, и, конечно, последует за вами туда, куда вы пожелаете». Публика заерзала и невнятно забормотала а некий опустившийся тип, который едва мог ноги волочить, проявил самый живой интерес. «Я не знаю его имени», — продолжил доктор Ромини, — «но ему около 35 лет, волосы темные, уже начал лысеть, бледный небольшое брюшко. Да, самая характерная деталь — колониальный акцент. Он сбежал от меня прошлой ночью в районе Кенсингтона. Мои парни его крепко связали, но...» Ромини остановился, наблюдая, как Харебин возбужденно раскачивается зад и вперед. «Да, Харыбин». «Не был ли он одет, как продавец овощей?» спросил клоун. «Когда я его в последний раз видел, не был, но мог поменять одежду. Ты видел его? Где и когда?» «Я видел человека, очень похожего по описанию, в старых плисовых штанах. Он пытался торговать луком на Биллингс сегодня утром, перед самым закрытием рынка. Он остался смотреть мое представление панча, и я предложил ему заняться ремеслом нищего, Но он обиделся и ушел. Этот тип говорил, что он американец. Я сказал, что у него всегда есть возможность вернуться, если передумает и решится принять мое предложение. Трудно даже представить человека, менее приспособленного к жизни. Я сказал, что он всегда может с легкостью меня отыскать. Достаточно спросить у любого прохожего, где хрыбин дает представление Панча. «Возможно, это был он», сказал доктор рамени со сдержанным волнением. «Благодарение Анубису». Я боялся, что он утонул в реке Челси. Ты сказал, что видел его у Биллинсгет? Очень хорошо. Я хочу, чтобы ваши люди обыскали весь район восточнее Святого Павла и Блэкфрайерского моста до Птичьего базара над Лондонским доком и от реки на север до приюта Христа, Лондонской стены и длинного переулка. Человек, который приведет его ко мне живым, проведет остаток своих дней в блистательной роскоши. Теперь меня обернулся и обвел все сообщество холодным взглядом. «Но если кто-нибудь его убьет, то участь его будет!» Казалось, он задумался, подбирая подходящее выражение. «Такое, что он горько позавидует старому данги! Из толпы раздалось бормотание, свидетельствовавшее о том, что такая перспектива казалась им худшей, чем сидеть у стола или отплясывать идиотские танцы, зарабатывая себе на жизнь. Сидевшие за столом, а некоторые из них сидели здесь еще в те времена, когда их вожаком был данги, сомнением нахмурились, подозревая, что поимка американца сопряжена с еще большим риском. «Наши международные дела», — продолжал Рамини, — «развиваются благополучно, и они могут привести примерно через месяц к некоторым весьма драматическим результатам, если все по-прежнему пойдет хорошо». Он позволил себе слегка улыбнуться. «Если бы я не знал, что это утверждение будет воспринято скептически, скорее как гипербола, я бы добавил, что это в данный момент подземный парламент Еще до наступления зимы может стать правящим парламентом на этом острове. Внезапно взрыв сумасшедшего смеха раздался в толпе оборванцев, и на свет с паучьей легкостью выпрыгнул древний старик. Его лицо в прежние времена пострадало от ужасного удара, так что один глаз, нос и половина нижней челюсти провалились. Обрывки лохмотьев свободно развивались, как на огородном пугале, едва ли под ними было нечто телесное. «Немного осталось!» — он задыхался, стараясь держать приступы хохота, сотрясавшие его щуплое тело. «Немного осталось от меня! хе хе Но вполне достаточно, чтобы сказать тебе, самодовольный дурак, чего стоит твой хипербола, болван!» Доктор Рамини гневно и пристально рассматривал назойливую развалину. «Не можете ли вы, Харебина, избавить этого несчастного от страданий?» — спросил он спокойно. «Не можете, раз не избавили!» — хихикнул древний старик. «С вашего разрешения, сэр», — ответил Харибин, — «я сейчас выставлю его вон. Он живет здесь вечно, и нищие ссоры зовут его своей удачей. Он иногда хамит, но, прав же, ваше величество, не стоит обращать внимания. В его словах не больше смысла, чем в болтовне попугая». «Ладно, выведите его вон», — раздраженно сказал Рамини. Хрыбин повелительно кивнул и стоявший неподалеку оборванец поднял изувеченного старичка на руки и понес, поражаясь, каким невесомым тот оказался. Пока его живо выносили вон, старик успел обернуться и подмигнуть своим единственным глазом доктору Ромини. «Найди меня после! При других обстоятельствах!» произнес он с циническим шепотом и снова закатился сумасшедшим смехом, который затихал, отзываясь причудливым эхом в туннеле, куда поспешно удалялся его носильщик. Любопытно гостей вы кормите обедом», — сказал все еще рассерженный доктор Рамини. Клоун пожал своими высоко подбитыми плечами. «Никому и никогда не возбранялось приходить в холл ответил он. «Некоторым никогда не удалось из него выйти, или они вышли в реку, но пожаловать сюда может каждый. Вы уже уходите до обеда?» «Да, по лестнице, если оно у вас в порядке. У меня много дел». Мне надо обратиться в полицию и предложить также им большое вознаграждение за поимку этого человека. И мне никогда не нравились эти свиньи, которые вам служат. Гримаса на лице клоуна могла при желании сойти за выражение предупредительности. Рамини снисходительно улыбнулся. Он слез на пол с почетного стула и слегка поморщился, когда ботинки коснулись каменных плит. Данги поспешил ему навстречу с плащом, который Рамини развернул и надел. Прежде чем уйти в туннель, он обернулся и окинул взглядом непривычно притихшую компанию. Все, включая висевших в гамаках лордов, молча на него смотрели. «Найдите мне американца», — сказал он спокойно. «Забудьте пока о джопе и морде. Достаньте мне американца живым». Низкое солнце освещало силуэт собора святого Павла позади Дойля когда он устал тащился по темс стрит назад к Биллингсгет. Пинта пива, которую он выпил 10 минут назад, почти избавила его от неприятного привкуса во рту и от некоторой доли смущения. Толпа народа на улице уже была не столь многочисленной, как утром. Дети играли в мяч, случайно карета прогромыхала мимо, пешеходы обходили фургон, откуда рабочий выгружал бочки. Дойл изучал прохожих. Через несколько минут он увидел насвистывающего человека, который шел ему навстречу. Прежде чем тот успел пройти мимо, Доль обратился к нему усталым голосом, ибо это был уже четвертый человек, которого он останавливал. «Извините, сэр, не могли бы вы мне сказать, где сегодня вечером харрибин дает представление панча?» Человек смотрел Доля с ног до головы. «Что за беда? Да я, приятель, никогда не видел этого представления ночью, но любой нищий сможет проводить тебя к Харибину». Здесь ты не встретишь много нищих в воскресенье вечером, но мне кажется, я видел одного или двоих ниже по гет. Спасибо. Хищная стая Хоребина», — припомнил он по дороге, прибавляя шагу. «Но, с другой стороны, фунт в день, если вы готовы пойти на определенные жертвы». «Что это за жертвы, хотел бы я знать?» Он вспомнил о своем разговоре с издателем Morning Post и тут же заставил себя не думать об этом. Нищий старик сидел у стены на углу Сент-Мэри-Хилл. Дойль остановился, увидев на его груди табличку с надписью. «Некогда я был усердным портным», — прочитал он. «Теперь я не способен к этому ремеслу, так как слеп и вынужден продавать мятные леденцы, чтобы прокормить жену и больного ребенка. Христиане, будьте милосердны». Старик держал поднос с грязными леденцами. Дойль замешкался перед ним и нищий выдвинул поднос вперед. Если бы Доль не остановился, то непременно толкнул бы нечаянно поднос и рассыпал леденцы. Казалось, старика несколько разочаровало то, что Доль все-таки не рассыпал леденцы. Посмотрев по сторонам, Доль догадался, почему старик расстроился. Мимо прогуливались прилично одетые люди. Несомненно, они бы проникли с жалостью к старику, увидев, как рассыпались леденцы. Не купит ли господин несколько прекрасных мятных леденцов у бедного слепого? прохныкал он, жалобно подняв глаза к небу. Нет, благодарю вас, сказал Доль, мне нужно найти хорыбина. «Харыбина», — повторил он, когда нищий поднял голову с искренним недоумением. «Я думаю, что это вроде старшины нищих». «Я продаю мятные леденцы, сэр», — заметил нищий. «Я не могу отвлекаться от торговли и припоминать что-либо без соответствующего вознаграждения. С вас пени». Дуэль нехотя опустил один пенс в руку старика. Уже наступала ночь, и он отчаянно нуждался в ночлеге. «Харыбин?» — спросил нищий уже спокойнее. «Да, я его знаю» и так как сейчас воскресный вечер, то он должен быть в парламенте. — В парламенте? Что вы имеете в виду? — Я мог бы проводить вас туда и показать, сэр, но это значило бы потерять, по крайней мере, шиллинг из возможного заработка от продажи леденцов. — Шиллинг? — с отчаянием спросил Дойл. У меня есть только 10 пенсов. Рука нищего взметнулась, протянутой ладонью вверх. — Вы останетесь мне должны два пенса, сэр. Доль сомневался. — Сможет ли Харибин дать мне кров и пищу? О, конечно, из холла никого и никогда не прогоняли. Он продолжал протягивать долю, дрожащую ладонь. Доль вздохнув, порылся в кармане, осторожно положил шестипенсовую монетку и четыре пени старику на ладонь. Ну, показывай дорогу. Старик смел в карман монеты и леденцы, засунул под нос под пальто, поднял палку с мостовой и встал. Ну, пошли, сказал он и проворно зашагал на запад, туда, откуда Доль только что пришел. Доль должен был прибавить шагу, чтобы поспеть за ним. Пошатываясь от голода после того, как он даром потратил на посещение конторы Morning пост весь свой суп и картофельное пюре, Дойль, щурясь от лучей заходящего солнца и стараясь не отстать от нищего, совершенно не обращал внимания на человека, следующего рядом с ним, до тех пор, пока хорошо знакомые руки не схватили его за штанину. Он потерял равновесие и упал на мостовую, больно ударившись руками и коленями. Он гневно обернулся и увидел заросшее лицо Бенджамина Ролика. Тележка без ног восстановилась, сильно ударившись о щиколотку Дойля. «Проклятие!» — воскликнул Дойль, с трудом переводя дыхание. «Отпустите! Я не просил милостыни, мне надо идти за...» «Тебе не по пути с харибином, парень!» — сказал Ролик, и серьезная настойчивость прозвучала в его шепоте. «Ты недостаточно плох для того, чтобы преуспеть в этой команде! Пошли!» Старый нищий обернулся и поспешил назад так пристально посмотрев на ролика, что Дуэль с опозданием сообразил, что слепота его была притворной. «Для чего ты вмешиваешься, Бенджамин?» — прошипел старик. «Капитану Джеку понадобились рекруты». «Оставь его, Клоп!» — сказал ролик. «Ему с вами не по пути. И нечего ерепениться. Вот твоя плата за находку в знак учтивости от копенгагенского Джека». Он извлек две свои монеты из кармана жилета и кинул слепому. Клоп одной рукой поймал на лету обе монеты. «Ну ладно». — сказал он, прячь монетки вместе с леденцами. — Так вмешиваться ты можешь всегда. Он гаденько захихикал и повернул обратно к Биллингс-Гет. Резво пробежав сотню футов, он вдруг спохватился и вспомнил свою роль слепого. Дойл поднялся, с опаской наступая на ушибленную ногу. — Прежде чем он уйдет, — сказал Дойл, ответьте мне, действительно ли ваш копенгагенский джек может дать мне пищу и кров? — Да, и при том этой пищи куда лучше того, что ты мог бы получить у Харабина. Эй, это да ты, похоже, совсем беспомощный. Ну ничего, ничего. Пошли со мной. В столовой в доме нищих на Пай-стрит была длинная и узкая. Восемь окон вдоль длинной стены смотрели на улицу квадратиками непрозрачных стекол в свинцовых рамах. Тусклые отблески уличных фонарей растворялись в мутных окнах, но комната освещалась яркими лампами, свисавшими с потолка на цепях, и свечами. На каждом из восьми длинных столов стояло по два подсвечника. Узкая часть зала была припонята на 4 фута над уровнем пола, и туда вели четыре ступеньки. Перила, тянувшиеся к стене с двух сторон от ступеней, придавали комнате сходство с палубой корабля. Нищие в длинных деревянных столов являли породину современной платьи. Здесь были официальные сюртуки и белые перчатки, заштопты, но безупречно чистые, принадлежавшие гнилым джентльменам. Нищим, которые выклянчивали подаяние, выдавая себя, впрочем, иногда оно так и было, за высокородных аристократов с прекрасной родословной, потерпевших финансовый крах из-за происков родни или пьянства. Синие блузы и брюки, веревочные и черная непромокаемая фуражка с полустертыми золотыми буквами. Это униформа мореходов, потерпевших кораблекрушения, которые даже здесь приправляли свою речь морской терминологией, подчеркнутой из представлений мюзик холла и народных песен. Здесь были также тюрбаны, сергии и сандалии бедствующих индусов, почерневшие лица шахтеров, предположительно покалеченных подземными взрывами, и, конечно же, неказистой лохмоть обыкновенных нищих. Доль нашел свободное место с края на скамье и, присмотревшись к пестрому сборищу, обнаружил несколько человек, одетых так же, как он, в костюм продавца овощей. Но самой колоритной фигурой здесь был здоровенный рыжий тип с огромными усищами, Он сидел за отдельным столом на той приподнятой площадке в конце зала и меланхолично покачивался на стуле с высокой спинкой. Но ну вот он встал и, подойдя к перилам, оглядел всю компанию. Одет он был весьма экстравагантно, но нельзя сказать, что уж совсем нелепо. Зеленый атласный сюртук, неимоверно много тончайших кружев, свисавших с запястья и шеи. Белые атласные панталоны до колена и белые шелковые чулки. На ногах белые туфли, которые, если убрать золотые пряжки, могли сойти за забальные. Болтовня стихла, как только он встал. «Это сам Копенгагенский Джек», — гордо прошептал ролик, который устроился на своей тележке на полу позади доля «Капитан нищих Спай-стрит». Доля рассеянно кивнул, но тут он встрепенулся, почувствовав запах жареной индейки. «Добрый вечер, друзья мои», — сказал капитан, подняв высокий бокал. «Добрый вечер, капитан», — хором ответили присутствующие. Капитан протянул бокал, и мальчик в красном мундире подбежал к нему и плеснул в бокал красного вина из графина. Капитан попробовал, затем кивнул. «Сухое вино Миндок с Росбифом!» — объявил он, когда мальчик убежал. «А с птицей мы, вероятно, допьем Сатерн, который привезли на прошлой неделе». Все зааплодировали, и громче всех. Доклады и обсуждение дисциплинарных вопросов и прием новых членов состоятся после обеда. Это объявление также понравилось нищим, и как только капитан сел за стол, двери кухни распахнулись, и оттуда вышли девять человек. Каждый держал на вытянутых руках поднос с жареной индейкой. На каждый стол поставили по индейке, и сидевшие во главе стола взяли длинные ножи и вилки и приготовились разделить индейку между всеми присутствующими. Долю посчастливилось оказаться во главе стола. И он постарался с блеском решить эту задачу, призвав на помощь весь свой опыт рождественских обедов и празднований в честь первых колонистов Массачусетса. Затем он положил в каждую тарелку, в том числе и в тарелку ролика, по куску индейки. В последнюю очередь взял порцию себе и с жадностью накинулся на еду, запивая индейку охлажденным сатерном, который небольшая армия кухонных мальчиков все время подливала во все стаканы, опустевшие хотя бы наполовину. За индейкой последовал ростбив, Жесткий, обуглившийся по краям, но полусырой внутри, а также бесконечный поток горячих булочек с маслом. И бутылки, бутылки, в которых Доль признал восхитительное сухое, крепкое бордо. На десерт подали сливочный пудинг и херес. Когда тарелки опустились, а трапезники откинулись на спинки стульев, многие из них, зависти и Дойля, набили глиняные трубки и умело раскурили их от пламени свечей. Копенгагенский Джек подвинул свой стул к краю подиума и хлопнул в ладоши, привлекая внимание публики. «Ну?» — сказал он. «Где красавчик?» Дверь отворилась, и вошел юноша. Дойль подумал, что это и есть красавчик, но из-за стола поднялся угрюмый небритый человек и ответил. «Здесь, сэр». Юноша, который только что вошел, снял шарф и, пройдя через зал, опустился на ступени подиума. Капитан кивнул вновь пришедшему и посмотрел на Красавчика, который нервно мял в руках старую кепку. «Вы были замечены сегодня утром за крайне неблаговидным занятием. Вы прятали 5 шиллингов в сточной трубе, Красавчик!» «Замечены кем, сэр?» «Неважно кем. Вы отрицаете, что спрятали деньги?» Красавчик задумался. «Хм, нет, сэр», — произнес он наконец. «Только я их не прятал от марка, видите ли. Я опасался, что меня ограбят». «Тогда почему вы сказали Марка, когда он зашел после обеда, что вы выручили только несколько пенсов?» «Я забыл об этих шиллингах». Юноша, присевший на ступеньке, осматривал толпу, условно искал кого-то. Долго гадал, кто он такой. Молодой, моложе двадцати, пальто, явно с чужого плеча, наверное, бывший владелец пальто умер лет 20 назад и был несколько крупнее нынешнего. «Вы не единственный здесь забывчивый человек, красавчик», мягко сказал капитан. Кажется, я согласился забыть два подобных проступка за последние несколько месяцев. Молодой человек на ступеньках пристально смотрел на Дойля, во взгляде его читались сомнения и тревога. Дойля обеспокоила такой назойливый разглядывание, но тут как раз юноша отвернулся. — Боюсь, — продолжал копенгагенский джек, — что нам придется позабыть еще кое-что. Мы забудем, что вы когда-то были членом нашей конгрегации, а вы, конечно, должны будете забыть дорогу к моему дому. — Ну, капитан, — испуганно пробормотал красавчик, — я не нарочно, возьмите пять шиллингов. — Оставьте их себе, они вам пригодятся, а теперь уходите. Красавчик вышел так быстро, что Дойль понял, капитан способен применить самые решительные меры для выпроваживания неугодных. — А теперь, — сказал капитан Джек, улыбаясь, — перейдем к более приятным делам. Есть ли здесь просители, желающие поступить в конгрегацию? — Ролик поднял руку так высоко, как только мог, что оказалось не выше уровня подсвечника на столе. «Я привел одного, капитан!» — прорычал он. Его мощный бас, от которого задрожали все чашки на столе, восполнил недостаточное жеста. Капитан с любопытством посмотрел вниз на стол. Тогда пусть он встанет!» Доль поднялся на ноги и встал лицом к копенгагенскому Джеку. «Хорошо, Ролик, вид у него действительно достаточно жалобный. Как вас зовут?» Брендон Дойль, сэр!» Когда Дойль произнес лишь первые две гласные свои реплики, юноша вскочил, быстро перепрыгнув через перил на площадку, где сидел за столом капитан, и что-то настойчиво зашептал ему на ухо. Капитан Жек внимательно выслушал юношу, оценивающе посмотрел на Дойля, с сомнением покачал головой и что-то прошептал, наверное, что-то вроде «А вы уверены?» Молодой человек усиленно закивал и что-то добавил. Дойл наблюдал происходящее со всевозрастающей тревогой, спрашивая себя, не работает ли этот усатый юнец на лосоголового шефа-цыган. Он взглянул на дверь и отметил, что все это время ее никто и не думал запирать. «Если они попытаются схватить меня, я буду за дверью раньше, чем эти ребята успеют встать из-за стола», — подумал Дойл, несколько успокоившись. Капитан пожал плечами и обернулся к сотропезникам, которые заинтригованно ждали результатов тайных переговоров. «Молодой Джеки сказал мне, что наш товарищ брендон Дойль только что прибыл в наш город из Бристоля, где он весьма преуспевал, выдавая себя за глухонемого. Под именем э, немого Тома он эксплуатировал сочувствие жителей Бристоля в течение последних пяти лет, однако был вынужден уехать оттуда, потому что... Чем там было дело Джеки? А, я вспомнил. Он увидел друга, выходившую из борделя, и девушка, с которой парень провел ночь, наклонилась из окна второго этажа, в руках у нее был... Тяжелый мраморный ночной горшок, который она собиралась сбросить на голову бедному малому, а он уже почти выходил из дверей. Быть может, они не сошлись в цене, и девушка сочла себя обиженной. А может, была какая-то другая причина, не знаю. Это все неважно, но увидев такое, Дойль закричал на всю улицу. «Осторожно, назад, дружище, эта шлюха собирается размажить тебе голову!» Итак, жизнь друга была спасена, но бедный доль выдал себя с головой, Ведь прохожие слышали, как он вопил, и скоро все уже знали, что он может говорить не хуже любого другого. В результате ему пришлось покинуть город. Нищие, сидевшие рядом с Дойлем за столом, заявили ему, что он хороший товарищ. Ролик же добавил. «Ты должен был рассказать мне свою историю утром, парень». Дойль, проглотив удивление, открыл было рот, чтобы ответить ролику. Но капитан властно поднял руку, все глаза снова обратились к нему, и Дойль так ничего и не сказал. И Джеки особенно настаивает на том, что, поскольку Доль надеется возобновить занятие ремеслом нищего здесь, в Лондоне, и поскольку он может преуспеть, только если совсем не будет говорить, а если он произнесет хотя бы слово, ему грозит повторное изгнание, он должен снова привыкнуть объясняться только жестами. Ведь вам необходимо потренироваться, чтобы снова стать немым Томом, не так ли, мистер Дойль? Все обернулись к Дойлю, он увидел, как капитан слегка подмигнул ему. «Возможно, все это для того, чтобы скрыть мой акцент», — догадался Доль. «Но почему и откуда этому мальчику известно, что у меня должен быть акцент?» Он неуверенно улыбнулся и кивнул. «Вы умный человек, не мой Том», — сказал копенгагенский Джек. «Джеки сказал мне, что вы были с ним большими приятелями и в Бристоле частенько встречались, поэтому я позволю ему похитить вас на время нашей компании с тем, чтобы он объяснил вам наши обычаи. А теперь выслушаем остальных кандидатов. Следующий, встаньте!» Пока старик с мутным взглядом пытался подняться из-за стола, Джеки спрыгнул с платформы и бросился к дойлю. Полы его несоразмерного пальто развивались, как крылья птицы. Ошарашенный дойл сделал шаг назад и глянул на дверь. Брендон, сказал Джеки, — «послушайте, я все понимаю, я не держу на вас зла, да к тому же она все равно через неделю променяла вас на другого». Красавчик потрогал закрытую дверь и некоторое время в задумчивости стоял перед столовой. Уже стемнело, его пробирала дрожь от холода. Он нахмурился, потом повеселел, вспомнив о припрятанных пяти шиллингах. На эти деньги он сможет купить пару дней беззаботной жизни с крашеной пивом, пирожками с мясом и игрой в кегли. Но он снова нахмурился, вдруг осознав, что будет потом, когда пять шиллингов кончится. Что он будет тогда делать? Он мог бы спросить капитана. Но ведь капитан его выгнал, и теперь придется самому заботиться о снискании хлеба насущного. Кныча от жалости к себе, он поспешил вниз по Пай-стрит, похлопывая время от времени по щекам, видимо, надеясь столь странным способом пробудить хоть одну конструктивную мысль. «Вы знали, что у меня акцент?» Дуэль поплотнее запахнул пальто. В маленькой комнатке было холодно, несмотря на тлеющий в камень уголь. «Конечно», — ответил Джеки, подкладывая поленник к тлеющим углем и стараясь устроить хорошую тягу. «Я сказал капитану, что не надо давать вам говорить, и он придумал для этого историю. Вы не могли бы закрыть окно? А теперь, пожалуйста, садитесь». Дойль закрыл окно. «Так как вы узнали, почему меня не должны слышать?» В комнате было два стула, по одному с каждой стороны маленького стола, и Дойль предпочел тот, который стоял ближе к двери. Убедившись, что огонь разгорается, Джеки распрямился и подошел к шкафу. «Я скажу вам, когда вы ответите на несколько вопросов». Дойль аж задохнулся от такой наглости. «Да что этот сопляк себе позволяет? Да как он смеет?» Нахальный щенок. Его студенты и то старший этот паршивец. Тут Дойл несколько смягчился, увидев в руках юноши бутылку. Сюда доносился приглушенный шум аплодисментов и свистки, но они не обращали на это внимания. Джеки сел, взглянул на Дойля как-то загадочно и сурово, налил Бренди в два бокала и протянул один долю. Благодарю, сказал Доль, поднял бокал, поболтал Бренди, поднес к носу и понюхал. Судя по запаху, это лучшее из всего, что ему когда-либо доводилось пить. Прошу живете, нехотя признал он. Джеки пожал плечами. Милостыня, ремесло не хуже любого другого, сказал он слегка раздраженно. И Копенгагенский Джек лучший организатор этого дела. Он отхлебнул Бренди и решил перейти прямо к делу. Скажите мне правду, Доль, что вы натворили? Почему доктор Рамени за вами охотится? Доль заморгал в полном недоумении: Кто такой доктор Рамини? Он главарь самой могущественной цыганской банды в Англии». Доль похолодел от ужаса. «Высокий лысый старик? В ботинках на пружинах?» «Он самый. Им наняты все нищие и воры в садке Харибина, чтобы искать человека, похожего на вас по описанию, с иностранным, вероятно, американским акцентом. И он предложил большое вознаграждение за вашу поимку». «Харибин? Этот клоун? Боже, я видел его сегодня утром, когда смотрел его проклятый кукольный спектакль. Он не производил впечатления. Доктор Ромини велел всем искать вас только сегодня вечером. Харабин упомянул о том, что видел вас на биллингс сгет. Доль колебался, стараясь разобраться в сплетении разнообразных интересов. Если бы перемирие могло быть установлено, он бы не возражал против того, чтобы поговорить с доктором Ромини. Только так он мог узнать время и место появления дыры. У доли сохранился мобильный крюк. И если бы ему удалось выяснить, где и когда откроется дыра и оказаться внутри этого пространства в тот момент, когда оно захлопнется, он бы снова появился в том же месте в Лондоне в 1983 году. Доэль почувствовал приступ ностальгии, когда подумал о Калифорнии. Занятия со студентами, биография и С другой стороны, этот доктор Рамени не производит впечатление человека услужливого, судя по его сигаре и прочему. И что интересует этого мальчика? Может быть, большое вознаграждение? Должно быть, Доль с тревогой посмотрел на Джеки, так как юноша с отвращением покачал головой и сказал: О, нет, я не собираюсь выдать вас ему. Я бы не отдал и дохлой собаки в руки этой твари, даже если бы он сдержал слово вознаграждение, что, впрочем, маловероятно. На самом деле вряд ли стоит рассчитывать на вознаграждение, если, разумеется, не считать вознаграждением милость его предоставленную возможность поискать обещанные деньги на дне темзы. Простите, сказал Доль, отпивая глоток Бренди. Ну, кажется, вы присутствовали на собрании этих людей. Присутствовал. Капитан Джек платит мне за то, чтобы я следил за конкурентами. Храбин устраивает собрание в той дыре под Бенбридж-стрит, и я часто их посетитель. Ну довольно вопросов. Чего он от вас хочет? Хорошо, начал Доль, с отсутствующим видом любуясь на отцветы пламени сквозь темный топа с коньяка. Я не совсем уверен, но думаю, что он хочет кое-что от меня узнать. Он начинал пьянеть. «Лысый старик хочет узнать, как я прибыл на поле вблизи Кенсингтона». «Ну а дальше? Как вы туда прибыли? И почему это его беспокоит?» «Я скажу тебе правду, Джеки, мой мальчик. Я путешествовал посредством магии». «Да, здесь должно быть что-то в этом роде. Посредством какой магии? И откуда вы прибыли?» Дуэль был смущен. «Вам это не покажется невероятным?» «Мне бы показалось невероятным, если бы доктор Рамени так беспокоился о чем-нибудь, что не имел бы отношения к магии. И я, конечно, не настолько наивен, чтобы утверждать, что магии не существует». В его улыбке было столько горечи, что Доль изумился. Что такое мог видеть этот мальчик? «Посредством какой магии?» — повторил Джеки. «Я действительно не знаю. Я только входил в группу, а магическим двигателем всего предприятия был другой». Но какое-то заклинание, видимо, все-таки было. Наверное, это заклинание и позволило нам перенестись из одного места в другое пространство. А откуда вы перенеслись? Из Америки? Почему бы нет, подумал Дойль. Ага, из Америки. Этот доктор Рамени должно быть видел, как мы появились на том поле. Я думаю, он наблюдал за тем местом, так как невозможно вдруг перенестись в любое произвольное место просто куда захочется, понимаете? Надо уединиться и ждать в определенном месте, которое знающие люди называют дырой. Я думаю, Роми не знает, где находятся все такие дыры, и он, возможно, следил за нами в этом месте, поскольку он внезапно схватил меня, когда я ненадолго отстал от группы, и притащил в цыганский табор. Доль отпил еще немного бренди, чтобы продолжить рассказ, который вновь пробудил в нем страх перед лысым стариком. А что случилось с теми людьми, с которыми вы прибыли? Я не знаю. Полагаю, что они вернулись в дыру и перенеслись обратно в Америку. Зачем вы прибыли? Дойл замялся. «О, это длинная история. Мы прибыли послушать лекцию». Джеки нахмурился. «Лекцию? Что вы имеете в виду?» «Вы когда-нибудь слышали о Сэмюле Тейлоре Коллеридже?» «Конечно. Он должен говорить о Мильтоне в короне и якоре в ближайшую субботу». Дойл поднял брови. Нищий юноша начинал его удивлять. «Правильно. Но он перепутал дату и пришел, чтобы прочесть лекцию вчера вечером. И мы все там были. Так что лекция состоялась. В самом деле, очень интересное выступление. — Вот как? — Джеки допил свой бренди и задумчиво налил себе еще немного. — А как вы узнали, что он перепутал дату? Доль развел руками. Руководитель знал. В течение нескольких минут Джеки хранил молчание, осторожно теребя свои усы, затем поднял глаза и широко улыбнулся. — А вас наняли, чтобы смотреть за лошадьми или что-то в этом роде, или вас интересовала лекция? Доль почувствовал искушение сообщить этому самонадеянному юнцу, что он опубликовал биографию Коллериджа. Он удовлетворился тем, что сказал с очень важным видом. Я прибыл, чтобы объяснить гостям, кто такой Коллеридж, и ответить впоследствии по возвращении домой на вопрос о нем. Джеки явно позабавил это сообщение. Так вы интересуетесь современной поэзией? Вот уж никогда бы не подумал, судя по вашему виду. Дверь за спиной доли открылась и вошел копенгагенский Джек. В маленькой комнатке он показался слишком громоздким. Мы приняли двух новеньких, сказал он, садясь у края стола и пододвинув к себе бутылку бренди. Хороший гнилой джентльмен и лучший в году сочинитель. Вы должны были оценить способ, которым он продемонстрировал вам свой стиль. Удивительно! А как поживает не мой Том? Доль вздрогнул. Я что, и вправду должен теперь все время молчать? Придется, если вы останетесь. Что у вас за история с хорыном? Капитан глотнул Бренди прямо из горлышка. Джеки заговорил. «Это хозяин Харыбина, доктор Рамени. Он подумал, что немой Том разбирается в колдовстве, но он ошибся, хотя и назначил огромное вознаграждение. И теперь каждая дворняшка из крысиного погреба Харыбина будет разыскивать Брэндона Дойля». Он обернулся к Дойлю. «Имейте в виду, приятель, ваша роль немого Тома — это единственный шанс остаться в живых». Капитан засмеялся. — Будьте благодарны за то, что я не устраиваю свои дела, подобно тому, как это делал батюшка Харебина. Джеки тоже засмеялся и, поймав вопросительный взгляд, Дойля объяснил. — Отец клоуна, Теобальда, тоже был старшиной нищих. Он не любил притворства. Все его слепые действительно были слепы, все его детки коллейки пользовались костылями не только ради эффекта. Очень похвально, сказали бы вы, если бы не узнали, что он рекрутировал здоровых людей и калечил их, делая пригодными для ремесла нищего. У него было что-то вроде резервного госпиталя в окрестностях Лондона, и разработана техника превращения здоровых мужчин, женщин и детей в существа, способные вызывать ужас и жалость. Улыбка постепенно исчезла с лица Джеки, пока он говорил. «Так что, если бы Таубальдо Хоребин решил, что вы должны стать немым Томом», — сказал капитан, Вдобавок к тому, что он отрезал бы вам язык, он постарался бы сделать вас непритворно бесхитростным, проломив вам висок или придушив вас достаточно для того, чтобы мозг ваш успел погибнуть. Как сказал Джеки, он был мастером своего дела. Капитан отхлебнул еще Бренди из горлышка. Говорят, он потрудился даже над собственным сыном, и Харибин носит клоунскую одежду и раскрашивает лицо для того, чтобы скрыть, как отец его изуродовал. Доль вздрогнул, вспомнив наводящее жуть лицо клоуна. Тогда в Балагане. Так что же сталось с батюшкой хрибина Джеки пожал плечами. Это старая история. Меня в ту пору и на свете еще не было. Говорят, он умер, его место занял хрибин сын, сказал капитан. Впрочем, поговаривают и другое. Возможно, сын убил Теобальду и занял его место. Я даже слышал, что старый Теобальд еще жив, там, внизу, и я не уверен, что он не предпочел бы лучше умереть. Он поймал вопросительный взгляд Дойля. Старый хорэбин был очень высокого роста. Он не мог находиться в замкнутом пространстве, даже толпа в коридоре обычно его стесняла. «У этого парня есть один недостаток. Я боюсь, как бы это нам не помешало сделать из него немого», сказал Джеки, перехватив у капитана бутылку и наполнив два бокала. «Видите ли, капитан, он умеет читать». Капитан посмотрел на Дойля с интересом. «Правда можете? Свободно?» Дойль энергично закивал в подтверждении того, что он может свободно. «Прекрасно. Вы сможете мне читать. Литература — это, может быть, главный интерес моей жизни. Но мне никогда не удавалось извлечь смысл из страницы печатного текста. Вы знаете какие-нибудь стихи? Наизусть?» «О, конечно. Прочтите нам». «Хм. Прошу». Он прочистил горло и начал. Уже бледнеет день, скрываясь за горою. Шумящие стада толпятся над рекой. Усталый селянин медлительной стопой идет, задумавший шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает. капитан и Джеки оба сидели в восхищении, слушая, как Дойл декламировал полностью элегию Грея. Когда он закончил, капитан зааплодировал и сам начал читать стихи отрывок из Самсона борца Мильтона. Вслед за ним Джеки спросил: Скажите, а что вы думаете об этом? И прочел: Холодом улицы дышат, бесплотная их тишина. Висели вина тише, погасли светлые окна, а я пробреду около. И эхо шагам ответит. Пыль опустевших комнат уносит ночной ветер. Легкое — порошком дыхание жизни прошлой. Пусто в прошедшем. Мысли пустые льются по опустевшим улицам. Джеки остановился, и Дойль автоматически закончил. Тяжко, натужно, не станет хранить их юноша. Ему не нужно. Холод устал дышать. За опустевшее прошлое ответит душа. Прочтя эти строки, Дойль задумался, стараясь вспомнить, где он их встречал. Это было в книге об Эшблесе, но это не его стихи. Понятно, подумал он, это одно из немногих произведений Кольна Лепувра, который был помолвлен с Элизабет Тичей до того, как она стала женой Вильяма Эшблеса. Липувр исчез, кажется, в 1809 году, за несколько месяцев до свадьбы. Ему было 20 лет, и он оставил лишь тоненькую книжку стихов, заслужившую несколько отрицательных отзывов. Он взглянул на Джеки и увидел, что молодой человек смотрит на него с удивлением, и впервые с некоторым уважением. «Боже мой, Дойль, вы читали ли Пувра?» «О, да», — непринужденно ответил Дойль. «Он исчез э, в прошлом году, не так ли?» Джеки посуровил. «Это официальная версия. В действительности он был убит. Я был с ним знаком, видите ли». «Правда?» Дойль подумал, что если он когда-нибудь вернется назад, в 1983 год, эта история станет интересной деталью биографии Эшблеса. Как он был убит? Молодой человек опять опустошил бокал и беспечно налил себе еще. «Может быть, когда-нибудь я узнаю вас достаточно хорошо, чтобы рассказать об этом?» В надежде узнать у юноши что-нибудь пригодное для публикации, Доль спросил. «Не знали ли вы его невесту, Элизабет Тичи?» Джеки, казалось, был сражен наповал. «Если вы прибыли из Америки, как вы можете знать все это?» Дойл открыл было рот, чтобы ответить что-нибудь правдоподобное, но не мог придумать ничего лучше, чем сказать. «Когда-нибудь, Джеки, когда я буду знать вас достаточно хорошо, я, возможно, и скажу вам». Джеки нахмурился, словно почувствовав себя оскорбленным, но потом улыбнулся. «Как я уже говорил, Дойл, вы, несомненно, оказались интереснее, чем могло показаться на первый взгляд. Да, я был знаком с Бет Тичи очень хорошо. Я знал ее задолго до того, как она встретила Липувра. Мы теперь с ней видимся». «Очевидно, я был почти прав, когда утверждал, что вы старые знакомые», — сказал копенгагенский Джек. «Дуэль, вы пойдете со мной. Старый Стайклев наполовину прочел мне обри Далласа, однако, читая таким способом, он закончит не раньше, чем через год. Посмотрим, быть может, вы способны читать немного быстрее». Пивная нищий в таверне была битком набита, но почти все столпились вокруг стола, где шла карточная игра. Красавчик трепетно обхватил стакан джина, забравшись в самый темный угол. Там было достаточно места, чтобы откинуться назад и с ногами в кирпичную стену. Он давно привык не играть в азартные игры, тем более, что он никогда и не мог толком понять правила, независимо от того, в какую бы игру ему не приходилось играть. Поэтому партнеры всегда отбирали у него деньги, утверждая, что он проиграл. Он достал только один шиллинг из тайника на Флит-стрит, так как у него возник план. Он присоединится к армии нищих хребина, а Шиллинги сохранит для особых надобностей. Например, купит мясо и джин, и пиво, и... Он проглотил немного джина, подумав об этом. Девушка время от времени. Он допил свой джин и решил не пить больше, чтобы успеть наняться клоуну на ходулях сегодня же вечером. Иначе ему предстояло потратить часть своих денег единственно только на ночлег, а это не входило в его планы. Он поднялся и стал пробираться через гомонящую толпу к выходу. Мерцающий свет фонарей нехотя скользил по нависающим фронтонам домов на Бьюкеридж-стрит, небрежно касаясь, словно сухой щеткой, черной ткани ночи. Высоко на стене робко светилось одинокое окно, но на крыше домов уже спустилась тьма. Там, переулок, где-то в глубине должно быть горит фонарь, о котором можно было догадаться по желтому отблеску на булыжнике, напоминавшим процессию жаб, застывших на миг в своем медленном движении через улицу. Неровный ряд крыш и заплаты бегущих вверх стен были иногда видны, когда залетевший ветерок сильнее раздувал пламя лампы. Красавчик на ощупь переходил улицу, направляясь к противоположному углу. Он обогнул угол следующей улицы и услышал храп, доносящийся за досок, которыми были забиты окна пансиона Матушки Даулинг. Он усмехнулся, подумав о спящих там, которые, как он знал по собственному опыту, заплатили каждый потрепенца всего лишь за то, чтобы разделить постель с двумя или тремя такими же несчастными, а комнату еще с двенадцатью соночлежниками. Платить деньги за то, чтобы тесниться, как свиньи в загоне, думал он, самодовольно ухмыляясь. Нет уж, спасибо, у меня другие планы. Но спустя мгновение он уже с тревогой спрашивал себя о том, какой ночлег он сможет обрести у хрыбина. Этот клоун производил ужасное впечатление, он, возможно, заставляет всех спать в гробах или что-нибудь в этом роде. Эта мысль заставила красавчика остановиться, вращая глазами и крестясь. Потом он вспомнил, что уже поздно, что надо торопиться, если он намерен что-либо предпринять. В конце концов, люди Харебина свободны, думал он, и там каждый желанный гость. Заседание парламента к этому времени должно было быть перенесено в другое помещение. Поэтому вместо того, чтобы повернуть направо по Мейнард к Бейнбридж-стрит, он пошел вдоль стены, которая касалась его левого плеча. Обогнул угол, чтобы повернуть на север, где в дальнем углу Айвилейн располагалось темное, похожее на склад помещения, известное в районе как Хорабин Отель или Крысиный замок. Теперь он опасался, что его не примут, в конце концов, он не сметлив, успокаивало только то, что он считался хорошим нищим, а это главное. К тому же, внезапно подумал он, может, хорабину будет интересно узнать, что новый глухонемой капитана Джека притворяется и что его можно заставить заговорить. — Да, — решил красавчик, — я могу быть уверен в том, что меня примут у клоуна наилучшим образом, если расскажу об этом. Джеки постоял некоторое время у окна, глядя на неясные очертания крыши, с спещренных тут и там красноватыми отблесками чадящих ламп и янтарными ромбиками открытых окон. — Хотелось бы мне знать, что он сейчас делает, — думал Джеки. — Каким темным делом он молчаливо занят, в каком притоне он покупает вино для очередной жертвы? Или он спит где-нибудь на чердаке? Какие сны ему снятся? Их он тоже украл, хотелось бы мне знать. Джеки обернулся и сел за стол, где ожидала бумага, перо и чернила. Тонкие пальцы взяли перо, обмакнули в чернила и после некоторого колебания начали писать. 2 сентября 1810 года. Дорогая матушка, хотя я по-прежнему не могу сообщить вам свой адрес, я могу уверить вас в том, что со мной все благополучно. Еды у меня достаточно и есть крыша над головой. Я знаю, что вам это кажется опасным и буйным помешательством, однако мне удалось достичь некоторого успеха в поисках человека, если его можно назвать человеком, который убил Колина. И хотя вы все время повторяли мне, что это задача полиции, я хочу попросить вас еще раз понять, что полиция не готова не только иметь дело, но даже признать существование людей, подобных этому. Я намереваюсь убить его с наименьшим для себя риском, как только это станет возможным. Потом я вернусь домой, где я, смею надеяться, мне по-прежнему будут рады. Сейчас я среди друзей, мне угрожает меньше опасностей, чем вы, быть может, думаете. И если, несмотря на мое теперешнее прискорбное непослушание вашей воли, вы согласитесь сохранить ко мне теплые чувства и любовь, которыми вы так щедро одаривали меня прежде, я и в дальнейшем останусь вашей глубоко благодарной и любящей дочерью. Элизабет Тичи Джеки помахала письмом в воздухе, чтобы высохли чернила. Потом сложила письмо, написала адрес и запечатала письмо с вечным воском. После этого она заперла дверь, сняла свой костюм нищего и перед тем, как опустить откидную кровать, отклеила усы, энергично почесала верхнюю губу и затем приклеила клейкую полоску волос к стене.